В окрестностях деревни Алых Магов обитают могущественные монстры. Кроме того, считается, что ночные монстры обычно сильнее. Если вы гадаете, почему я думал об этом именно сейчас... ха ха ха ха Смотри, Мегумен, сразу несколько одинаковых монстров!» «Нет, он только один! Казума, сколько ты вообще выпил?» В лесу, неподалеку от деревни, мы убегали от медведя, убивающего одним ударом. «Ну так, немножко, но я не пьяный!» ты не верится!» Обычно при виде медведя ты бы завопил как резанный. При помощи ночного виния, зоркого глаза и побега, мне было нетрудно сбежать от него вместе с магумин: эй, эй, медвежонок, ты что, испугался? Меня зовут Казума! Поймай меня, если сможешь. Ты ведь пьяный, да? Ты очень-очень пьяный, да? Я развернулся в сторону преследовавшего на скомкошерсти. Меткий выстрел. раур Чем я занимаюсь в данный момент? Бегу на полной скорости в темноте междереев и одновременно умудряюсь постреливать в нашего преследователя из лука. Согласен, даже представить себе такое сложно, но я справляюсь. Узри Магумен! Вот она истинная сила героя казумы! Ну как тебе, разве не круто? Круто! Очень круто! Только не останавливайся! Куда ты попал? Кажется, он разозлился еще сильнее. Как ожидалось, высокий уровень Магумин позволил ей бежать, не отставая от меня. О! «Это ведь самец, да? Значит, я попал туда, куда нужно!» «Сейчас не время для этого! что ты наделал?» Как только Магумин услышала мой ответ, она приняла сквозь сбивающиеся на бегу дыхания зачитывать заклинание. Видимо, выбрала целью для своего ежедневного взрыва этого мишку. Однако... «Не торопись, Магумин, еще рано! Какая ты нетерпеливая!» «Ммм, зачем ты помешал мне? Он ведь сейчас нас догонит! Почему я не могу просто взорвать этого медведя?» «Для меня это вполне подходящая цель!» Я приложил палец с губам Магумин, прервав ее заклинание. В ответ она взорвалась возмущенным криком и слезами. «Эта мелкая сошка недостойна твоего заклинания. Магия взрыва сильнейшая в мире. Нельзя тратить ее понапрасну!» «Да что с тобой сегодня, Казума? От бега ты опьянел еще сильнее. Обычно ты бы просто сказал мне прикончить его поскорее и всё. Если я не взорву его, то эта мелкая сошка сама нас прикончит!» Я помахал пальцем перед Магумин. Ты забыла, кто я? Вот именно. Я Казума, обладатель навыка скрытности. Медведь уже видит нас! Умоляю, стань нормальным! Как верно заметила Магумин, навык скрытности бесполезен, если враг тебя уже обнаружил. Однако. Создань землю! Использование яркой магии в ночном лесу привлечет еще больше монстров. Держа в руке горсть земли. Дыхание воздуха. Гра! Я дал быстро догонявшему нас медведю отведать мое не применявшееся ослепляющее комбо. А затем, пока он пытался проморгаться, мы скрылись. «Эй, Казума, пода!» Мы неподвижно стояли в темноте, прижавшись друг к другу. Магуми легонько вздрагивала каждый раз, когда мое дыхание касалось ее кожи. «Хм, совсем недавно предлагала сделать все, что я захочу. А сейчас вон как напряглась». «Конечно напряглась. Казума, ты совсем дурак. Казума, ты головой отдарился». «Я напряглась, потому что моя жизнь в опасности!» «Нюх-нюх!» Потеряв нас из виду, медведь начал принюхиваться, пытаясь найти нас по запаху. «Ну как тебе, Магумин, Наше ночное свидание заставляет твое сердце биться быстрее, да?» «Еще бы! Ни разу в жизни оно не билось так быстро! Умоляю тебе не шуми!» Проходя мимо нас, медведь вовсю принюхивался. «Уж прости, но скрытность действует и на запах!» Мы продолжали неподвижно обниматься, пока медведь не ушел достаточно далеко. «Это лишь дикий зверь. Куда ему тягаться со мной?» «Если бы ты всегда был настолько уверен в себе, мы могли бы выполнять намного больше квестов». Отключив скрытность, я просканировал местность своим обнаружением врагов. «Хорошо, идем в эту сторону, Магумин. Я ощущаю там ауру сильного монстра». «Это не обязательно должен быть сильный монстр. Да что с тобой? Ты слишком странно себя ведешь, даже при том, что выпил». «Скорее, это ты странно себя ведешь. «А кто постоянно заявлял, что целью для взрыва всегда должен быть могущественный противник?» «Да, я обожаю взрывать сильных врагов. Но только когда мы вместе, а Казума способен мыслить здраво!» «И тут...» В лесной тишине послышалось тяжелое дыхание. Одновременно с этим на нас из темноты уставились два ярко горящих голубых глаза. «А вот и он. Посмотрим, достоин ли он стать моим противником!» «Хватит нести чушь! Нужно бежать, Казума!» «Голубые глаза, что сверкают во тьме!» «Это одинокий волк, владыка леса Фенрир! Выдыхая из своей пасти белые переливающиеся клубы пара, из тени к нам без малейшего страха вышел огромный волк. Его шерсть в лунном свете ярко блестела серебром. Судя по всему, он не видел в нас угрозы. «В обычной ситуации я бы поохотился на тебя ради карманной мелочи, но похоже, что ты не тот, кого я ищу этой ночью». «Так и быть, в этот раз я тебя отпускаю. Можешь благодарить судьбу». «Да откуда в тебе эта самоуверенность? Это же сам Финрир!» «Этот чрезвычайно высокоуровневый противник уничтожал целую группу авантюристов-ветеранов, которым даже опасные белые волки были нипочем!» Похоже, понимая, что я насмехаюсь над ним, Финрир раздраженно фыркнул. Пока он медленно приближался к нам, земля под его лапами покрывалась тонкой коркой льда и звонко похрустывала. «Понятно. Значит, ты контролируешь лед!» «Какое совпадение! Я тоже умею управлять водой и льдом!» «Проверим, кто из нас лучше». Твоя жалкой заморозкой и в подметке не годится его силе». «Ах, ну ладно, я сама им займусь. Выиграем мне немного времени». Сказав это, Магумин снова начала читать заклинания, но тут же почувствовала легкий хлопок моей рукой по своей голове. «Твой звездный час еще не настал. Прибереги взрыв на потом». «Ну что ж, щеночек, пора начинать нашу вечеринку. Потанцуем». «Обычно ты никогда бы не сказал ничего подобного». Серьезно, что с тобой?» «Хотя не хочется признавать, но это прозвучало немного круто!» Я принял боевую стойку и твердо взглянул на Фенрира. В ответ Фенрир пришел в движение. «Казума, он точно тебя недооценивает?» «Да что там, он тебя просто презирает!» Стоя напротив меня, Фенрир принялся почувствовать шею задней лапой. «С какой стороны не посмотри, а такого в бою делать не следует!» «Нет, он не презирает меня, а пытается притупить мою бдительность!» «К его счастью, со мной это не сработает. Создать воду!» Я поприветствовал Финрира магическим водяным подарком, но вместо того, чтобы уклоняться от него... «Казума, ему даже нравится! Судя по атрибутам Фенрира, ему по нраву вода и лед. Ты его искупать хочешь?» «Ха! Если ему так по душе водичка, то почему бы не добавить еще? Создать воду! Создать воду!» Я продолжал поливать финрира, который все больше входил во вкус. Как и ожидалось, он даже не пытался уклоняться, а просто продолжал стоять под струями воды. Но в этот момент кое-что изменилось. Его лапы покрылись толстым слоем льда. Недостаточно толстым, чтобы сковать его движение, но вполне достаточным, чтобы замедлить. «Что, решил расслабиться только потому, что мой уровень ниже твоего?» «Жаль тебя расстраивать, но исход боя уже предрешен». «Создать землю!» Финнерир еще пару секунд назад наслаждавшийся водичкой, Повторно отпрыгнул назад, чтобы избежать попадания к комму грязи. Молодец, волчок. Так легко уклонился. Однако... Разве я не сказал, что исход боя предрешен? Дыхание воздуха! Я швырнул вперед свой плащ и направил в него магию ветра. Плащ как пару ринулся вперед и облепил морду зверя, на мгновение ослепив его. Покрытый льдом лапы волка скользили по земле. Это сказалось уже в первый раз, когда тот отпрыгнул прочь от брошенной грязи. В этот раз Финрир увернуться не смог. «Связывание!» Пока волк пытался сбросить с морды плащ, металлическая проволока опутала его. Наконец, признав во мне угрозу, Фенрир попытался разорвать путы, но моя созданная на заказ проволока не поддалась. «А, не может быть, чтобы Казума с такой легкостью обезвредил самого Фенрира!» Удивленно воскликнула Магумин, когда и небрежной походкой направился к обездвиженному монстру для нанесения последнего удара. «Что ж, было весело, но пора с этим заканчивать». «Как же круто! Казума сегодня такой классный!» — воскликнула Магумин с восхищением. «Но даже к обедвиженному Финриру приближаться очень опасно. Лучше добей его стрелами с безопасного расстояния». Под конец она попыталась меня предостеречь, но... «Не люблю издеваться над слабыми. Этот парень был довольно хорош. Вот только с противником ему не повезло». «Я думал, ты спятил, хотя, похоже, я заново влюбилась в тебя». Но, Казума, у тебя же нет меча. Верно, я думал, что мы лишь немного пробежимся по ночному лесу, и поэтому взял с собой только лук. Однако, если нет меча, то нужно всего лишь создать его. Создать воду. В моей правой руке возник поток воды. Что ж, по крайней мере, тебя убьет меч, созданный твоей любимой стихией. Заморозка. А, <сосква> а... Текущий вниз из моей правой руки поток воды с треском обратился в лед и принял задуманную мной форму. Вот истинное применение заклинания заморозки. «Как, как, как же круто! Как же круто! Сегодня ночью казум, а некуда!» В глазах Магумин было то же восхищение, с каким она когда-то смотрела на вора в маске. Я подошел вплотную к Фенериру, собираясь добить его. «Видимо, моя магия все же превосходит твою. Итак, пришло время даровать тебе вечный покой». Финнерир уже не дергался. Он просто смотрел на меня, смирившись со своей судьбой. Я прицелился ему в грудь и обрушил свой клинок. Мы бежали через лес под покровом скрытности. Я забираю обратно все слова твоей крутости. На что я вообще надеялся? Разве не было очевидно, что та сосулька не оставит на шкуре высокоуровневого монстра даже царапины? Да, не подумал. Даже если он создан магией, лед останется льдом. Конечно, им не пробить шкуру волка-босса. — Хватит рассуждать, беги быстрее. У волков очень острое обоняние. Возможно, он сможет учуять тебя, даже несмотря на скрытность. После моей неудачной атаки, Финрир снова начал вырываться. Казалось, что он освободится в любую секунду, так что мы решили поскорее убежать. Судя по непрерывному вою позади, волк все еще разыскивал нас. — Но победа все равно была за мной. Кроме того, я ведь перед боем сказал, что отпускаю его, а нарушать свое слово я не привык. — Откуда в тебе весь этот позитив? «Давай уже возвращаться. Этой ночью чудит не только Казума. Весь лес какой-то странный. Фенрир должен быть намного глубже в лесу». «Ага, вот оно как. Теперь я все понял». Он почуял сильного противника, то бишь меня, и явился ко мне. «Пьяница несчастный!» Магумин продолжала со слезами на глазах ругать меня. В это время мое обнаружение врагов засекло еще более серьезного противника. «Я засек врага, который даже сильнее Фенерира. Неужели это то, что мы ищем?» «Ах, мне уже все равно, делай что хочешь. Раз уж мы зашли так далеко, я пойду с тобой до конца. Пусть нашим врагом будет хоть Финрир, хоть Дракон, или хоть сам Бомбер Мадзин!» Я показал махнувший рукой на страх Магумин большой палец и улыбнулся. «Отлично сказано! Наша сегодняшняя цель — Бомбер Мадзин Магунин. Пора взорвать этого мерзавца своим пендрежным именем». «Пожалуйста, не сокращай его имя до Магунина. От этого кажется, будто ты над моим именем издеваешься. Нет, погоди!» «Может быть, не мне об этом спрашивать? Ну, ты спятил, да?» «Спятил, говоришь?» «Она спрашивает об этом сейчас, после всего, что случилось?» «К сожалению, в моей группе могут быть только сумасшедшие!» «Ах, вот как ты заговорил! Хорошо, сделаем это! Наконец-то я поняла казума! Мог бы и раньше мне сказать!» Кандидату в старосты необходимо либо успешно пройти испытание, либо победить могучего противника. Пусть никто не узнает о том, что произойдет этой ночью. «Достаточно того, что лишь я и Магумин будем знать, что она не проиграла». «Это правда. Победа над королем демонов для меня невозможна. Но...» «Серьезно. Я по-настоящему люблю тебя». «Я уже давно это знаю. В бою с Финриром я показал тебе, насколько крут. Теперь твоя очередь». «Отлично. Покажу тебе зрелище достойное имени Бомбера Мадзина». И Магумин радостно открыто мне улыбнулась.